Глава седьмая И все-таки на ужин мне пришлось идти. За час до сего знаменательного события прискакала служанка с бешеными глазами и тюком, в котором оказалось подходящее платье, обувь и даже украшение с приветом от дедушки в виде короткой записки. Ты должна выглядеть достойно. Собственно, в комплекте из уникальных желтых и розовых бриллиантов с в красном золоте. Выглядеть достойно можно даже в робе, но дедуля подсуетился и прислал в дополнение к одному великолепию другое. Невероятное платье в сиренево-розовой гамме с золотой вышивкой было достойно королевы. А уж при том, что последние годы я и штанов не вылазила, вообще говорить не приходится. Я, когда полностью собралась, сама себя не узнала, только стояла перед зеркалом и глазами хлопала. «Прекрасно выглядишь!» А Вир, зашедший за мной примерно за полчаса до ужина, довольно оглядел меня. «Спасибо за подарок!» «Это не подарок, это твое по праву!» «Послушайте!» «Но меня прервали!» «Ты, Лисан, что бы ни произошло, что и кого в итоге ты не выбрала бы, ты моя единственная законная наследница, не отказывайся от меня и рода, пусть от него ничего не осталось!» Не захочешь принять сама, возможно, передашь своим детям. Сомневаюсь. Тут же помрачнело. Почему? Ты молода, здорова, красива. У тебя все впереди. Даже сейчас есть как минимум двое, кто готов связать свою судьбу с тобой. Двое? Это кто же? Да и Киртан, вдруг выдал дед, заставив поперхнуться воздухом. Ты ошибаешься, уверенно произнесла. Киртану я нравилась, но это было давно. Он уже переболел той влюбленностью, а вашего принца я вообще бешу. Это ты закрылась и не видишь очевидного, отрезал оборотень. Неужели ты все еще страдаешь по своему демону? Я любила и люблю воена. Странно, прищурился Авир. Если бы он был твоей парой, я бы еще понял, но это не так. Он случаем тебя не приворожил. Перестань! — Но это правда, Тай. Как бы ты ни считала, но Дейрон твоя пара. — Угу. Особенно ярко я осознала это сегодня, когда застала у него в постели какую-то голую девицу. Не сдержавшись, фыркнула я. — Что? — Что слышал? Да, и у Кира были женщины. Под конец менее уверенно произнесла я. Ведь были же. Они все ходили в бордель, когда было время. Пусть постоянных под рукой не заводили. Даже если и так то это было несерьезно. Все думали, что ты погибла, тебя перестали чувствовать. К тому же вы были детьми, когда установилась связь. Так что ничего удивительного, что он потом жил, как обычный мужчина. Но сейчас ты рядом, и связь пары должна установиться заново. — Да, но откуда такая уверенность-то? — вспыхнула. — Это было боги знают когда. Сам сказал, что дети. Может, всем только показалось? Киртан? Что Киртан? Он тебя любит. И где связь? Киртан — тень Дейрона, вздохнув, пояснил дед. Он перенял не только свойства оборотня, но и часть его души. Подожди, подожди. Я в шоке уставилась на оборотня. Хочешь сказать, что Киртан полюбил меня потому, что он тень Дейрона, чьей парой я являюсь? То есть это не его чувство? Его. Можно сказать, что ты пара его звериной части. Но так как ваш лидер всего лишь смесок и держит вторую постась под надзором, он вполне мог разорвать связь пар между вами, особенно теперь, когда ты освободила его от Дейрона. Но не стал. Почему? Потому что искренне тебя любит, не только как пару, но и как человек человека. Кстати, он почувствовал тебя как пару, ведь еще до встречи с твоим демоном». Зато потом перестал тебя так воспринимать или сделал вид, что все прошло. Я вижу противоречие Нет никакого противоречия. Ты притянула его как пара, увлекла и заставила присмотреться. И он влюбился так, что даже когда ощущение связи пропало, любить не перестал. Тогда почему, по твоей логике, я не почувствовала в нем пару? Я ведь встретила его до воена А ты тогда уже обращалась? Нет. Вот и ответ. Извини за грубое сравнение, но девушка становится способной к зачатию только после появления дней крови, то есть только после этого начинает чувствовать пару. У оборотней такое происходит после первого оборота. Киртан не оборачивается. Он не хочет, а это другое. Бред. Я покачала головой, пытаясь отогнать дурные мысли. Я столько лет жила спокойно, уверовав, что чувства Киртана давно прошли, а тут снова. У него были женщины, и он последние лет пять даже намека не давал, потому что ты запретила, а женщины. Ты уверена? — Зачем ты это все говоришь? — устало вздохнула я. — Сватаешь мне Киртана? Я думала, ты за Дейрона. — Я за тебя, — отрезал дед. — И для меня главное, чтобы ты была счастлива. Но ты сама закрываешься ото всех. «Уверен, что Дейрон тебя не ощущает либо из-за твоего собственного нежелания связи, либо дело в том, что этот демон как-то на тебя повлиял. Он тебе, кстати, ничего не дарил?» — подозрительно уточнил Авир. «Это бессмысленный разговор. Киртан — член моей квинты. Нам еще вместе работать двадцать пять лет, и я не хочу проблем, а... Дейрон!» — фыркнула. «Редкостный бабник и козел. Хоть и кот!» Как только связь откроется, он будет только твоим. А мне не нужен мужчина, который не в состоянии уважать женщину без мистической связи. Ты бы слышал, как со своей любовницей разговаривал. Я поговорю с Тархиором. Зачем? Искренне удивилась я. Неужели ты считаешь, что если он начнет, скрипя зубами, вести себя хорошо, то я растаю и брошусь с его объятия? Слушай, давай потом. Надо решать проблемы по мере их поступления. Сейчас в первую очередь надо выполнить задание. Авир покачал головой, но промолчал, за что я была ему благодарна. Он и так поселил в моей голове ненужные мысли. А мне сейчас она нужна была ясная. Я не планировала заводить семью после смерти Виена. Но в любом случае, прежде чем это случится, я должна буду позаботиться о ее безопасности. А значит, мне необходимо найти того, кто истребляет мою семью. Наше появление в обеденном зале не прошло незамеченным. На деда косились с разной степенью удивления. Кто-то был искренне рад его видеть, кто-то наоборот. А пара дам начала откровенно строить деду глазки, бросая на меня презрительные взгляды. Правда, ровно до того момента, как успели заметить родовой комплект украшений. «Лорд, леди, — перед нами склонился слуга». Прошу, следуйте за мной. Его Величество приказал оставить вам место рядом с собой. Отлично. Похоже, меня решили продемонстрировать всем. Постаралась не морщиться и отогнать мысли о витрине и манекене и с достоинством проследовать к месту. Центр стола был пуст. Похоже, Тархиор с семьей задерживался. По одну сторону пустовало три места, по другую два. Слуга подвел к правой стороне где незанятыми оставались всего два стула, и предложил присаживаться. Дед подтолкнул вперед, указывая занять место поближе к главе стола, а сам отгородил меня от сидящего рядом молодого оборотня. «Милорд!» — поздоровался оборотень, пытаясь рассмотреть меня за дедом. «Лордан!» — кивнул ему Авир. «Лорд Авир, прошу прощения за вопрос, но я пропустил объявление о вашей помолвке». «Нет». Отрезал дед и повернулся ко мне. На мой вопросительный взгляд лишь усмехнулся и пояснил. — Тай познакомься, второй сын моей двоюродной сестры. лардан Рио канто Очень приятно. Пробормотала, догадавшись, кто это. Собственно, тот, кто, скорее всего, попытается от меня избавиться в самое ближайшее время. Бывший наследник деда. — А вы, леди... Не дождавшись, пока родственничек представит меня, решил уточнить Лордан. Имей терпение, Лордан, скоро узнаешь! фыркнул дед и обвел всех взглядом. Похоже, к нашей беседе прислушивались многие. Первый лорд с супругой, лорд Дейрон, лорд Вейкон, леди Эрина, лорд Антрон! провозгласил Глашатый, и в зал вошли правители с отпрысками. Правящая семья шла неспешно, одаривая придворных мягкими улыбками. Тархиор и Кария впереди, за ними Дейрон и остальные. Подойдя к своим местам, правители замерли, дожидаясь тишины. кария одобрительно улыбнувшись при виде моего платья, легонько кивнула мне, как члену семьи, а Дейрон, окатив волной пренебрежения, скривил губы. Неужели думает, что это я ради него вырядилась? Уважаемые фарии! обратился к присутствующим первый лорд. «Я хочу сделать объявление». Оборотни насторожились и стали кидать на меня еще более подозрительные взгляды. «Правильно думаете, господа. Вы все знаете лорда Авира Рио Это не только близкий друг нашей семьи, выдающийся оборотень и политический деятель, но и наш дальний родич». Рот Асаратей всегда стоял по правую руку от правящего, был его мечом и пером. К сожалению, вы все знаете, что несколько лет назад лорд Рио Асаратей потерял своего внука, его жену и их маленькую дочь. Великий Рот утратил прямую линию наследования, и вот сегодня с радостью спешу объявить вам всем, что леди... Армель Тейлисан Рио Асариотей найдена. Прямая наследница и продолжательница великого рода с нами. Что тут началось? Можно подумать, все присутствующие действительно просто счастливы моему появлению. ага. Но крики, аплодисменты, свист раздались такие, словно им объявили об упразднении всех налогов. Дед медленно и с достоинством поднялся из-за стола, улыбаясь, как... Матерый уголовник, и потянул меня следом. Пришлось вставать и тоже улыбаться. Невольно покосилась на новоявленного родственничка, но тот сидел, силой сжимая кулаки, и даже не скрывал своего отношения. «Благодарю, милорд», — Авер легко склонил голову. «Я благодарен за то, что вы разделили мою радость, как в свое время разделили боль, и мы принимаем ваше предложение погостить до бала во дворце». Вот так мягко и легко объяснил наше тут пребывание. А также объявляю о согласии занять пост советника до тех пор, пока в моих услугах будет необходимость. А вот это еще один удар по присутствующим. Похоже, многие лично работали с дедом и хорошо представляли, во что это может вылиться. А сейчас, к сожалению, ввиду приближающегося знакового события, я не могу устроить соответствующий случаю приема. Но пока прошу поднять бокалы за мою обретенную наследницу. И он хлопнул в ладоши. Тут же по команде распахнулись двери, и несколько десятков слуг внесли на подносах бокалы и бутыли с вином. — Эрдонская черная! — выдохнула в экстазе какая-то леди в голубом и облизнулась. — Эрдонская? Ого! Я о таком только слышала. Безумно дорогое. Одна бутыль простого ирдонского стоила несколько десятков золотых, а уж о черном я и не говорю. Сотни, как минимум. Похоже, дед решил раскошелиться. — Щедрое угощение, — улыбнулся Тархиор. — Леди, цените, и добро пожаловать в семью. — Благодарю, милорд. С мягкой улыбкой я присела, подобие реверанса. — Да начнется пир, — фыркнул оборотень и первым сел за стол. Остальные тут же последовали его примеру. В результате я оказалась сидящая рядом с Ириной, напротив разместился Антрон. В общем, ближе некуда к правящей семье. Услужливый лакей тут же преподнес мне бокал с Ирдонским, а на тарелку выложил аппетитный кусок мяса. Невольно покосилась по сторонам. Ребят видно не было, но я четко ощущала их присутствие. Есть в такой атмосфере мне было крайне неудобно. Нет, у нас бывало всякое, и я изображала любовницу Кэра, и Эрлин моего рабан, но все-таки сидеть за столом с аристократами, наслаждаться вином и едой, когда мои друзья стоят стражами, нет, это не по мне. — Ну, лорд, — я наклонилась к деду, — а можно потом бутылку Эрдонского принести в мои покои? — Хочешь побаловать ребят? — сразу понял он. — и волнуйся, там уже ящик. — Спасибо растроганно прошептала и чуть было не пропустила начало охоты. — Леди! — обратилась ко мне какая-то шатенка с ядовитой улыбкой. — Примите самые искренние поздравления! Она сидела через двух оборотней от Антрона и, по-видимому, занимала не последнее место в их иерархии. — Благодарю! — проживав, кивнула ей. — Позволю себе сказать за всех присутствующих. — Ваше появление просто чудо! Мы уже давно оплакали вас. Где же вы были все это время? Вы тоже скорбели по мне, леди? Я деланно вскинула брови. К сожалению, меня действительно давно не было в столице, как, впрочем, и на всем Урвасе. Хмыкнула про себя. И Я запамятовала, с какой стороны вы моя родственница. Не смею вас разочаровывать, дитя, но я не являюсь вашей родственницей. Скулы этой акулы слегка покраснели. Но, как всякий понимающий и сочувствующий оборотень, я просто не могла остаться равнодушной горю лорда Рио Асаратея. «Леди, я поражена. Не часто встретишь женщину с такой тонкой душевной организацией. Как же вам тяжело? В мире столько несчастья, столько голодных сирот и брошенных стариков!» Я захлопала ресницами. «Вы, верно, всем помогаете, не жалея себя?» и мой взгляд красноречиво опустился на шикарное колье с сапфирами. — Стараюсь! — процедила она, милая. А Вир откровенно наслаждался нашим диалогом. — Леди Аманда любит слегка преувеличить. Можешь спокойно делить все, что она говорит, на десять. — Лорд Авир, я прошу проявить больше тактичности! — прошипел сидевший рядом с леди мужчина. — Ваше положение не дает вам права оскорблять леди. — Тейлисан, позволь представить себе лорда Карбона Рио Эрина Вэй и его супругу Леди Аманду, — улыбнулся дед, не обращая внимания на высказывание оборотня. Они просто идеальная пара. Леди Аманда очень часто забывает про этикеты, любит задавать неуместные вопросы в неуместном месте и в неуместное время, исключительно из любопытства и тяги к ораторскому искусству, а ее супруг упорно этого не замечает. Зато спешит поучать правилам поведения каждого, кто посмеет указать новопиющие нарушение этикета его супругой. Все это было произнесено с мягкой улыбкой, адресовано мне, но сам дед не сводил взгляда, сидящий наискосок пары, и его взгляд никого не обманул. А вир был зол и четко давал понять, что не собирается никому спускать неоправданный интерес ко мне. «Лорд! Лорд Карбон!» Раздался мягкий голос Карии, перебив начавшего возмущаться оборотня. Ужин лордов не то место, где стоит затевать спор. К тому же считаю, что лорд Авир прав. Это не то место, где стоит проявлять любопытство. Леди Тейли Сан только обрела дом, и не стоит ее отпугивать излишним энтузиазмом. Давайте дадим девушке привыкнуть к нам. И она мягко улыбнулась но придворные поняли отнюдь не тонкий намек — не лезьте. — Но тем не менее, — вдруг заговорил Лордан, — вы не откажетесь чуть позже поделиться своей историей с семьей. — С семьей я уже поделилась, отрезала, но потом попыталась смягчить свои слова, но я буду рада познакомиться с остальными родственниками. Собственно, на этом вопросы ко мне иссякли. Больше никто не рисковал навлечь на себя недовольство правящей семьи, которая открыто взяла меня под крыло. И нарваться на колки язык деда. Лишь когда ужин закончился, и мы уже вставали из-за стола, леди Аманда все-таки не удержалась. — Что ж, как минимум в родстве вам сомневаться точно не приходится, — фыркнула она. — Вижу, хамство это у вас семейное. С таким поведением ни одна приличная семья не пожелает с вами продниться, несмотря на все ваше состояние. «Ну что вы, леди Аманда!» Вдруг раздался звонкий голосок незнакомой молодой обратницы. «Леди Рио Сара, Тэй этим не напугаешь!» Сия леди нацелилась на родство с самой правящей семьей, и девица с вызовом уставилась на меня. Окинула ее взглядом. «Нет, не знаю, не встречала. Светлые рыжие волосы, почти золотые, темно кори глаза. Фигура, что подружке Дейрона и не снилась. Одета тоже». Не подкопаешься. Голубой шелк с более темными вставками, вышивка серебром, украшения из белого золота и топазов. Все в идеальном сочетании и соответствии всем требованиям. Даже вырез не глубокий, но главное ум. В отличие от прошлой, в этой чувствовалась хватка. Дед хотел было что-то сказать, но я не позволила. Защита это, конечно, прекрасна, но я и сама должна держать удар тем более в обществе женщин, иначе заклюют. «Да вы что?» — ахнула Аманда, довольно поглядывая на меня. «Не может быть!» «Действительно!» — я поддержала ее. «Леди Аманда, насколько я поняла, вы не приемлете хамство и попрание этикета, ведь так?» Я посмотрела на нее, и обратнице ничего не оставалось, как согласиться. «Ну, не скажет же она, нет, после всего произошедшего!» «Именно так, леди Тейлисан!» «Тогда я попрошу объяснить вашей знакомой, что прежде чем оскорблять, необходимо как минимум представиться. Это во-первых. А во-вторых, не распускать слухи. А в-третьих, не стоит столь явно демонстрировать окружающим свои желания. позвольте представить вам леди Катарину Рио Умандаш. Пожалуй, не буду говорить, что мне приятно улыбнулась, смотря на прищурившуюся девушку. «Не стоит», — отрезала она. «Лорд Авир, я приношу вам свои извинения», — она бросила взгляд на деда. «Но поведение вашей вновь обретенной родственницы недопустимо. Боюсь, если оно продолжится, то ее действительно не примут ни в одном приличном доме». «Это какое именно?» — дед склонил голову на бок. «Ложь и хвостовство, милорд». «Называть себя невестами лорда Дейрона просто недопустимо!» «А вы претендуете на это звание?» — усмехнулся дед. «Дело не во мне!» — вспыхнула Катарина. «А в вашей внучке!» «А вы сами слышали, что она такое говорила?» «Нет, но мне передали надежные оборотни! Вы же понимаете, в нашем обществе такое недопустимо!» «Зато в вашем обществе допустимо пробраться в спальню к мужчине, раздеться и навязчиво предлагать себя!» — рассмеялась я. — Как ваш надежный источник! — О чем это вы, леди от... Ат... Этого не может быть! — Почему? — Давайте спросим у лорда Дейрона, — предложила я и не сдержала ехидства. — Милая, простите. Я вижу, вы не знали, что ваша подруга тоже является любовницей его высочества. — Сочувствую. — Не расстраивайтесь. Все равно это все временно. А теперь позвольте откланяться. У нас еще есть дела и, оставив шокированных придворных переваривать новость, потащила деда дальше. Лишь выйдя за дверь, слегка сбавила темп и посмотрела на оборотня. «Я не поняла, у вас тут нормально такое поведение?» «Прости, Тай, я сам такого не ожидал». «И что там такое было?» «А было то, что Каталина — официальная фаворитка принца Дейрона, вот уже третий год, и на приближающемся балу должна быть объявлена помолвка». Раздался за нашими спинами незнакомый голос. Резко обернувшись, мы с дедом уставились на молодого мужчину. За столом я его и не заметила. Видимо, сидел гораздо дальше от правящей семьи. Высокий, глаза с зеленцой, волосы палевые, добротный темный костюм, пара колец, похожих на артефакты и чуть заметное отличие от присутствующих. «Лорд, леди, позвольте представиться. Вулер кай Тарилаэ и он в галантном поклоне склонился к моей руке. «Очень приятно». Я оценивающе посмотрела на нагловатого оборотня. «Кай, насколько я помню, это рыси». «Вы посол?» — уточнил дед, оглядывая мужчину. «Да, милорд, постоянный представитель вассального княжества. Сырион, прошу извинить за самовольное представление, но, боюсь, иначе мне не представилась бы возможность». — Милорд, если вы позволите, я бы хотел нанести вам визит и обсудить варианты сотрудничества. — Хорошо. Зайдите в десять. Мой кабинет там же, где был ранее. — Благодарю. Меледи, буду ожидать следующую встречу. И он откланялся. — Ты знал? Я покосилась на деда. — Что именно? — Не притворяйся. Ты меня понял. — Тахиор все равно не дал бы согласия на эту помолвку. — Почему? Она не пара Дейрона, у нее слабый магический дар и зверь, да и рот недостаточно древний и знатный. Всего-то и достоинств смазливая мордашка. Забудь, у нас есть дела поважнее. Твоя квинта уже ждет.